Глава четвертая. Обладание. Саюн говорила ритмично, делая ударение на важных словах. Ее голос разносился по комнате. Чувство того, что у вас есть, значение самого слова. Это загадка дзен-буддизма. Мне придется отвечать на бессмысленные вопросы, пока я не найду метафорический ответ. Я заволновалась. А вдруг не пойму что-то, о чем спросит Саюн? Она разглядывала пейзаж, я решила последовать ее примеру. За красивой бархатной портьерой открывался вид на озеро оттенка «темный кобальт», темно-голубого оттенка. Вода переливалась в солнечных лучах, будто тысячу бусинок рассыпали на серебряном подносе. «Мы погружаем руки в воду и чувствуем прохладу. Также мы можем насладиться удачей и изобилием. Это и есть обладание». Наша внутренняя сила, с помощью которой мы ускоряем бег воды и изменяем его направление. Любой источник ведет к океану, обладание ведет к состоянию. Я так ничего и не поняла, и решила спросить прямо, что такое обладание? Сайон загадочно улыбнулась, провела пальцами по ободку чашки, а потом сделала глоток. Молчание разлилось по комнате, подобно солнечному свету. Она не ответила на вопрос, но указала на мой смартфон и спросила, когда вы его купили? Где-то год назад. На тот момент он только вышел. Я удивилась, но решила подыграть. Тогда давайте вспомним, как вы себя чувствовали в момент покупки. «Ах, да, я очень нервничала. Это была самая дорогая модель в магазине, только с конвейера. Я считала, что буду выглядеть как крутая предпринимательница, но я все равно не была уверена, стоит ли его покупать. Он слишком дорог, разве нет? Дешевый аналог тоже справится со звонками и сообщениями. Я долго думала, но в итоге купила его в рассрочку. Пока продавец выбивал чек, я расстроилась, я поняла, что совершаю ошибку. С тех пор, получая ежемесячный счет, Я виню себя и думаю, что выбросила деньги на ветер. Я рассказала Саюн о своих метаниях. Я волновалась из-за цены, не знала, могу ли себе позволить такое, не слишком ли дорого, заплатив, я сразу пожалела. Так он вас не радует. Да, мне стыдно. Я пыталась придумать оправдание, но мне некомфортно. Обладание — это понимание того, что имеешь, когда тратишь деньги, спокойно проговорила Саюн. Есть много ответов на ваш первый вопрос, но обладание — самый простой и эффективный способ разбогатеть. Я сразу задумалась над кучей вещей. Разве покупая я, не теряю деньги? У меня есть деньги, потому что я их не трачу. Сайон будто предлагала мне иметь торт и при этом есть его. В ее глазах промелькнула улыбка. Она понимала мое смущение. Теперь, мисс Хон, представьте, «Вы зарабатываете сто тысяч долларов в месяц, и вы покупаете этот телефон. Вы будете ощущать то же самое?» Я на мгновение прикрыла глаза, представила, что на моем счету полно денег. Я поняла, что улыбаюсь. Меня радовала сама мысль. Я открыла глаза и посмотрела на телефон. Теперь он не казался мне столь дорогим. Все поменялось. Отличная покупка. Не могу не взять его, у меня полно денег, подумала я. Мне нравится ощущение, так это и есть обладание. Опишите мне ваши чувства. Саюн наклонилась ко мне. Если у меня высокий доход, я очень рада покупке телефона, сказала я. Я не буду волноваться, ведь у меня есть средства. Совсем наоборот, я буду чувствовать себя хорошо, ведь наличие телефона говорит, что у меня куча денег. Услышав это, Саюн заулыбалась. Она подняла указательный палец и сказала. Вот именно, иметь деньги для обмена на желанный товар – это приятно. Когда я работала журналистом, брала интервью у директоров корпораций и бизнесменов. Но вопрос о том, как им удалось достичь высот и заработать миллионы, все отвечали по-разному. Удачи, повезло с сегментом рынка, мне помогали другие. Их ответы не имели значения, было очевидно, что они заготовлены. Саюн, напротив, осторожно строила предложение и старалась говорить так, чтобы я все понимала. Сразу стало ясно, почему сильные миры сего обращались к ней за советом. Она концентрировалась на мне и моей проблеме и была абсолютно искренней, словно мой личный гуру.